остановились перед третьей. — Вы здесь побудьте, — брюнетик сказал часовому и пропустил перед собою Елену. Комната с обоями цвета бордо, как будто сгустки чьей-то размазанной крови капнули в мысли Елены. На улицу одно большое окно с драпировкой вишневого цвета. У окна этажерка в бумагах пылеет. У стены возле двери стол опять же в бумагах. а посредине комнаты уж не стол, а столище, и сидит за ним прилично одетый белокурый мужчина. «Вот Елена Вальц», — сказал провожатый. Тот поднял глаза с тупым и усталым, бессмысленным взглядом. «Садитесь вот здесь». Пододвинул он стул, и свет от окна ей упал на лицо. И снова блондин продолжает писать методично, спокойно. Села Елена. А рядом подсел ее спутник-брюнетик, и густо их вместе склеило молчание, и только в височках Елены чистил молоточек. Наконец блондин кончил писание, промокнул, отодвинул, взял новый лист чистой бумаги, что то пометил и грустно тихонько спросил «Ваше имя, звание, профессия и адрес?» Елена вальц балерина Капитанская, 38, квартира, 4. Что заставило вас быть вчера у Гитанова? Он мой старый знакомый. У него собираются гости из прежних друзей театрального мира. Теперь, когда голодаешь, буквально их слезы непрошенным током затуманили глаза у Елены. Смутный силуэт блондина тянется к ней с графином и стаканом. Да-да. Она сейчас успокоится. Ей ничего не грозит, если она будет говорить только правду. О да, она знает. Но какую же нужно вам правду? Ведь я ничего, ничего не знаю. Но блондин подает ей конвертик, достает из него письмо. Нет, она никогда не видала и видит впервые. Как он мог очутиться у стола под ковром, Возле того места, где она сидела на квартире Гитанова во время ареста? Ах, почему она знает? Какой-то железный клубок не нити, нет, а огромных чугунных цепей, канатов, сжимает ее хрупкую маленькую фигурку. погибло сверлится в мозгу. погибло шепчут побледневшие губы. мух упала, а острые липкие взгляды этих двух, спокойного блондина — и нервного брюнетика колют и колют все глубже и глубже под самое сердце. Руки судорожно хватаются за стол, спазмы диким вывихом стиснули горло, все поплыло, покачнулось. Опять усталый, скучающий голос. Успокойтесь. Удобно и мягко ее голова откинута на спинку кресла. Перед глазами угол из израстцовой печи. Разве она здесь была? Ну да, комната все та же, и те же жесткие люди, но взгляды брюнетика как будто бы мягче. — Скажите, — неожиданно спрашивает он, визгливо звеня голоском, — кто был около вас перед тем, как вас отцепили и вошли в комнату агенты ЧК? — О да, она помнит. Сейчас она скажет. — Неужели сказать? Выдать? Подло. Преступные мерки. — Имейте в виду, — говорит вдруг блондин, нарушая молчание, — мы уже знаем, кто вас в этот момент окружал. Показаниями пятерых предыдущих факт установлен точно. Ваш ответ только нам выяснит степень вашего участия в деле, которая также для нас несомненна, как то, что я следователь Горст. — Так это он, сам страшный Горст? Елена тянется вновь за стаканом, и зубы нервно дрожат, выбивая дробь о стеклянные стенки. Нет, она ничего, ничего не будет скрывать. Да, рядом с ней сидел офицер Коваленский. Но в его руках не было, ни нисколечко не было. Ах, если бы вы захотели мне только поверить, никакого письма, никакого конверта. Она клянется в этом всем святым, дорогим, что только есть у людей на свете. «Даже жизнью своей уклянетесь?» — оборвал вдруг блондин. «Ну, а кто же был рядом с Коваленским?» «Рядом?» «Да, рядом». «Рядом не было никого. А так, немножечко дальше, шагах в двух на подоконнике сидел этот, как его, Фиников. Будто бы вы раньше его не встречали», — смеется на этот раз уже брюнетик. «О, клянусь вам богом, никогда». Никогда его в жизни до этого раза нигде не встречала. Прекрасно. Что можете добавить еще? Ничего. Ничего. Ничего. Бессумно несется перо по бумаге. Спешит и спешит минуэтом по строчкам. Слушайте. Ну да, она слушает, но ничего не слышит и думает только, что ж дальше. Распишитесь. Распишитесь. Дрожащей рукой уберет она ручку. Перо упирается, ручка не пишет. Вместо коротенькой вальс получилась клочкастая валь-у. Посидите немного. Блондин уплывает куда-то в боковую дверь, унося все бумаги. Брюнетик, сверкнув перстеньком с бриллиантом, как-то раньше она не заметила, достает портсигар с большой золотой монограммой. Щелкнул небрежно. «Вы не курите?» «Нет», — соврала ему злобная Елена. Как захотелось ей вскинуться быструю кошкой, вцепиться брюнетику в бритые щеки и острыми ногтями. «Боже мой, как давно я не делала себе маникюр и даже не умывалась сегодня», — подумала она вслед за этим. «Воображаю, что я за рожа!» Тонкая синяя струйка ползет кверху спокойно и прямо. Брюнетик — впился в папироску губами, а глазом косит ей на шейку. «Пожалуйте!» — вдруг распахнув разом дверь, ей кивает блондин. Снова холод по коже. Гусиные цыпки взъерошили руку. С испуганным взглядом Елена послушно шагает за черным плечом блондина в табачного цвета шелк золотистой портьеры. За ней впереди густо синий остриженный строгими стрелками кверху, готический кабинет. У окна стоит кто-то высокий, темнеющий тенью. Качнулся к столу и сел. — Хорошо, товарищ Горст. Оставьте нас с ней одних на минутку и скажите товарищу Лепшаевичу, что пока я не позвоню, никого бы сюда не впускал. Никого. Пусть так и скажет курьеру. — Что он хочет? — мелькнула брезгливую искрой в уме Елены. а голос приятный, грудной, задушевный. Горст вышел, защелкнулась дверь. «Я председатель здешней ЧК, Зудин, гражданка Вальц. Вот кто я!» — говорит незнакомец. Но почему-то Елене не страшно. Будто кто-то давно ей знакомый, встретясь нежданно в дороге, пытается ей рассказать интересную повесть. Кубовый сумрак обоев кажется дальним провалом рядом с золотистым, тускнеющим шелком оконных портьер. Рамы режут отчетливо стекла, будто их нет. Будто бы белая мгла улицы вместе с приятную гарью мотора лезет свободно сюда, в кабинет. А за столом, заглушаемый снизу гудками и визгом трамвая, сидит незнакомый знакомец. О чем говорит он так долго? Теперь Елена различает лицо у него, худое, белесое, с большими глазами. тусклые усики, чахлая бородка с светленьким клинышком, плохо бритое горло, стянуто воротом черной рубашки, а поверх ее черный пиджак. «Должно быть из рабочих», — грезит Елена. «Так вот он какой, этот Зудин! Почему же казался он раньше в рассказах знакомых ей страшным? И зачем привели ее прямо к нему? Неужели так серьезно? Ах да, это злополучное страшное письмо». Да уж не подкинули ли они его сами, чтобы всех их запутать для расстрела на выбор? Но о чем же он говорит? Ведь он говорит, этот Зудин. Вы должны рассказать, не таясь нисколько, не стесняясь меня, все подробно. Что должна рассказать я? То, что вам изложил, с кем из этих мужчин и когда были вы в близких сношениях, будто хлыстом по лицу. Краска взметнулась на щеки Елены. Ни за что, никогда. Как он смеет, если она балерина...